Подзаконные нормативные акты. Подзаконные нормативно-правовые акты это правотворческие акты государственных органов, которые издаются на основе соответствия и во законов, то есть носят подзаконный характер. Основные черты подзаконных актов: обладают меньшей юридической силой по сравнению с законами, так как базируются на юридической силе законов и не могут им противоречить. Конкретизируют и развивают общие основные положения законов применительно к отдельным общественным отношениям. Пределы подзаконных актов ограничиваются полномочиями и компетенции органов их издающих. Виды подзаконных актов. Первые указы президента Российской Федерации. Президент также вправе издавать распоряжения, носящие частный характер, не имеющие нормативного содержания и содержащие конкретные поручения, задания, разъяснения. Постановления правительства Российской Федерации. Распоряжения издаются правительством по оперативным текущим вопросам, являются индивидуальными актами и не имеют нормативного содержания. Третье ведомственные нормативные акты, приказы, распоряжения Правила положения уставы. 4. Акты субъектов Российской Федерации. 5. Местные подзаконные акты издаются органами местного самоуправления.